способствующая терапии поведения пациента. Во время начальной ориентации на ДПТ, а иногда и после этого, я часто объясняю пациентам, что одна из их задач состоит в таком взаимодействии с терапевтом, со мной, которая будет способствовать моему желанию продолжать совместную работу. У меня, в свою очередь, такие же обязательства перед пациентами. Эта идея часто воспринимается пациентами как откровение, Конечно, терапевт обязан помогать пациенту независимо от поведения последнего. Если же это не представляется возможным, терапевтические отношения прекращаются. Чтобы избежать такой развязки, пациента следует обучать определенному поведению, которое повысит вероятность продолжения терапевтических отношений. Как уже упоминалось, основной вид способствующего терапии поведения заключается лишь в продвижении к достижению соответствующих поведенческих целей. Необходимое для терапии поведения пациента индивидуально для каждого терапевта и зависит от контекста конкретной ситуации. Поведение пациентов, представляющее важность для меня и моих коллег, заключается в просьбах о помощи для избежания суицида и парасуицида, в отличие от угроз суицида или парасуицида в случае отсутствия помощи со стороны других людей. Применении поведенческих рекомендаций терапевта, в отличие от заявлений о их неэффективности. Нежелание мешать терапевту. Например, если пациент звонит терапевту, то достаточно простого вопроса. «Можете ли вы сейчас со мной говорить?» При этом он нормально реагирует на отрицательный ответ. Отсутствие обид на беседу более короткую, чем хотелось бы. Соблюдение терапевтических соглашений. Своевременным предупреждением. В случае необходимости об отмене психотерапевтического сеанса, вместо того, что вы просто не являться на сеанс, чувстве юмора или, по крайней мере, понимание чувства юмора терапевта. И самое главное, на чем мне хотелось бы заострить внимание, способствующему терапии поведению нужно учить, нельзя просто требовать его от пациента.